Избегая встреч с отцом, он мало бывал дома последнее время, отвык от матери и теперь, постепенно трезвее, пристально смотрел на нее. Была она высокая, немного сатулая, ее тело, разбитое долгой работой и побоями мужа,